Глава девятая. Влогово. Гоша проснулся в 8. Глаза слипались. До 3 ночи ворочался, пока не принял снотворное. Нагибина не обнаружил, тот уехал на разведку за Светло. Перекусив плавленным сырком с чаем, запасы съесно выстощились полностью. Гоша стал маяться по квартире, не находя себе места. Наконец, принял решение почитать. Схватил попавшийся на глаза томик любимого итальянского лирика Джакомо Леопарди и с удовлетворением убедился, что язык благополучно живет в памяти, а понимание доставляет удовольствие. В одиннадцать с чем-то появился Бандерас, явно в хорошем настроении. В руках объёмный чёрный полиэтиленовый пакет из Ашана. Достав сверху колбасу, сыр, копченую курицу и пару бутылок сока, он ушёл в спальню, унося пакет и бросив через плечо Попрошу полчаса меня не беспокоить. Через 40 минут из спальни вышел загорелый представитель кавказского племени, одетый в грязную джинсовую куртку, мятые черные брюки, не знавшие стрелок, коротко стриженные, с черными густыми неопрятными усами и синяком под глазом. Как вам маскарад, Ватсон? Ваш литературный прототип умер бы от зависти. Через час в дорогу Через каждые пять 10 минут с опаской оглядывайтесь по сторонам. Вы понимаете, что за вами следят и нервничаете, ясно? На самом деле, вас буду вести до места, как минимум я. Еще один человек уже занял позицию в Тропарёвском парке. Если по дороге ничего не случится, точно выполняйте план и уходите к остановке, не оглядываясь. Все остальное наше дело. Направляясь к метро и послушно посматривая по сторонам, Георгий Арнольдович не заметил ни потрепанного кавказца, ни других подозрительных типов. Он благополучно доехал до теплого стана и легко обнаружил остановку 144. -го. Было 13:30. Он вполне успевал. Народу вокруг толпилось изрядно, но его наигранный тревожный взгляд, шаривший окрест, никого не выделил. Вот и автобус. Он пропустил троих, четверых, И занёс было ногу на ступеньку. В этот момент почувствовал, как кто-то сзади резко и сильно дернул его за куртку. Колесов потерял равновесие и стал заваливаться на спину, рефлекторно хватаясь за воздух свободной рукой. В тот же миг из правой кто-то выдернул чемодан, и падая, он услышал зычный мужской голос: "Ой, помогите, человеку плохо". Его удержали руки подпиравших сзади пассажиров, не дав рухнуть на асфальт. Подбежали стоявшие под козырьком остановки. Вокруг быстро образовалась небольшая толпа сочувствующих и готовых помочь. Он хотел было закричать: "Украли чемодан!", но склонившийся над ним впоуху мужчина в бейсболке козырьком назад опередил тревожным криком: "Надо искусственное дыхание!" И изо всех сил надавил двумя сложенными руками на грудь, одновременно прижав свой рот к его губам, и якобы помогая дышать. На самом деле он сбил дыхание, перекрыв доступ воздуха и возможность издать хотя бы звук. Гоша мычал, пытаясь оттолкнуть незваного спасителя, и это ему не сразу но удалось. Лопаух вдруг прервал свой поцелуй Иуды, крикнув: "Нужна не отложка!" С парол кружок любопытных обогнул автобус и нырнул головой вперед на заднее сиденье автомобиля с заранее распахнутой дверцей. Машина с визгом рванула с места и умчалась в сторону Московской кольцевой. Очередное пророчество сыщика сбылось. Гоша решил не ставить людей себя в неловкое положение. Он бодро привстал, заявил: "Спасибо, граждане, не надо ни отложки, мне уже лучше". И под сочувствующие охи какой-то дамы поплелся к метро. Его миссия была выполнена. Оставалось ждать и надеяться на сыщика и его помощников. Тем временем Фиат с нагибенным за рулем, сменяя «Опель» под управлением Романа Орлова, сотрудника службы безопасности Утинского, шел хвостом через одну-две машины, не выпуская из вида Мазду с похитителями бессмертного творения беззвестного скульптора Бибикова Римский юноша. Вандерас был уже без усов, синяка и в цивильной куртке. Бося вел классно. Убедившись, что хвоста нет, он все же соблюдал правила избавления от погони. Мигая лево и уходя вправо, резко трогаясь по еще не слишком зеленому светофору, внезапно паркуясь у обочины. Поверив окончательно в удачу, все же свернул на заправку, отъехал в тупичок и быстро сменил номера. Тем временем Лопоухий смог наконец добраться до багажника и взять монтировку. Он раздраженно грубо вскрыл чемодан и обнаружил там скульптуру спиленованную так, что контуру ее довольно смутно просматривались сквозь упаковку. Бося взглянул, садясь за руль. Не тронь, повредишь. Да она это. Этот лошара так прибздел, что и себя бы самого упаковал по команде. Всё же не пойму, почему чемодан-то? Какая разница? Так ему показалось надежней. или сумки подходящей не нашел. А кодовый замочек это он, гад, поиздеваться. Ничего, мы не гордые. Никита Босягин отошел в лесочек за бензоколонкой, помочился и, оглянувшись, не видит ли кто, со всего маху швырнул чемодан в кустистую зеленую поросль за овражком. Едем к волшебнику, пусть нам бабок наколдует. Через полтора часа, прорвавшись сквозь пробку на выезде из Москвы, они достигли Раменского района и свернули в лес недалеко от деревни Старково. Бося напоследок оглянулся, но чисто машинально Операция прошла отлично. Вошли в сторожку. Босягин осторожно распаковал статуэтку, осмотрел ее с некоторым недоверием, ему показалось, что уж больно примитивная скульптурка, чтобы служить рогом денежного изобилия. Взгляд Лопоухова выражал не меньшее сомнение. Слушай, а чего мы не спросили у этого козла точное описание фигурки-то? А зачем? рассудил Бося, ворочая предмет туда-сюда, изучая поверхность. Бомбы там точно нет. Передатчика тоже я наблюдал. Этот лох тени свои боится. Ни о чем таком и не подумал. Зуб даю. Хвоста не было, а подсовывать подделку никакой мазы нет, только друга подводить. Ладно, жизнь покажет. Философски заключил Босягин, сноровисто подключив к компьютеру заранее приготовленный мобильный телефон с сим-картой на подставную фамилию Они спустились в подвал к Игнату, спавшему на своей кушетке. Правая рука и нога были приторочены короткими стальными цепочками к металлическому крюку возле плинтуса. Левая могла дотянуться до горшка, стоявший поблизости табуретки. Скрип люка разбудил узника. Он протер глаза свободной рукой и с трудом сел, возвращаясь к печальной реальности. Ну, Игнатий Васильевич, вот и наступил момент истины, как говорили офицеры СМЕРШа. В одном хорошем фильме с улыбкой произнес Бося: "Передал такие ваш Гоша чудесную статуэтку. Друг познается в беде. Теперь все от вас зависит. Давайте делать бабки, маэстро". Он убрал с табуретки горшок и присел, держа в одной руке ноутбук Игната с уже подсоединённым мобильным телефоном, а в другой медного римского пацана. Игнат пришел в ужас. Он ожидал чего угодно, но не этого. Гошик надо мной издевается. В таком моём положении, после мольбы о помощи, придав дружбу всей жизни, не может быть. Это они, подонки, решили поизмываться. Гошик им не дал, или ментов привлёк, но сорвалась передача. Вот они и подсовывают какую-то медную железяку за 20 копеек. Комедию хотят посмотреть со мной в главной роли. Ладно, будет им комедия. Всё равно подыхать. Что, не та фигурка? С подозрением спросил Бося, почуяв неладное. Она самая. Подавив отчаяние, хмуро заверил Игнат. А как же связь-то пойдет? Мобильный интернет, Игнатий Васильевич, не слыхали? Мне все равно. Давайте компьютер. И цепь снимите, я вам не собака. И одной рукой не могу. Его расковали. Связь пару раз срывалась, но в конце концов Игнат вышел на биржевую программу. И вывел на дисплей таблицу с десятком голубых фишек самых ходовых акций первого эшелона. Предупреждаю, поначалу могут быть срывы. Я должен войти в контакт с его биополем. Строго заявил Игнат, с трудом щелкая по клавишам двумя указательными пальцами. Даже эти движения отдавались болью в посиневшем, распухшем большом пальце. Мы располагаем всего 2.000 руб. Он указал на окошко с надписью входящий остаток. Потом пристально посмотрел на эту жалкую железяку, призванную заменить кудесника, и сделал рукой жест в ее сторону, словно приглашая в игру. План Игната был столь же смертельно опасен, сколь и прост. Он последил за мельканием котировок и купил на 500 рублей пару акций Газпрома, видя, как они поднялись над рынком. Он мог уже без опалоши прикинуть, что вероятнее всего произойдет. Если, конечно, рынок не помчится дальше в гору, как обезумевший альпинист. Босси и лопоухие, обогащенные лишь шёпотом игры в очко и на одноруких бандитах, тупо уставились на экран, словно ждали, что именно оттуда, минуя кассу, вывалится желанное бабло. Через 10 минут Газпром стал заметно сдуваться, и его 500 скукожились сразу на полтора процента. Игнат снова поглядел на фигурку просительным взглядом. И демонстративно призвал ее к сотрудничеству, умоляюще «ну». Еще 500, он грохнул на растущие акции Сбербанка, которые, словно встряхнувшись ото сна, только того и ждали. Помчались с горки едва притормозив на уровне минус полтора процента от покупки. Ты же просираешь, возмутился Бося, ухвативший суть происходящего, что было нетрудно даже для дилетанта. Я предупреждал, Нужно почувствовать его, настроиться на волну. Раздраженно, почти криком ответил Игнат, сам удивившись собственной наглости. Надо поверить ему, подчиниться. Вот я чувствую, он призывает сыграть в лонг. Это что, в абанк на все, что ли? Грязным тоном предположил Бося, угрожающе придвинувшись плотнее к Игнату и сжав его локоть так, что тот взвыл от боли. Да нет же, это значит в долг. — Берем у биржи почти столько же, сколько у нас вложено, и покупаем на все. Выигрыш вдвое больше. Может, придется чуток подождать. Валяй, под твою ответственность. Но если через полчаса не покажешь выигрыш, я тебе ногти вырву и заставлю их сожрать. Понял? Полчаса? Вы что, ах? Оху... Я же не яму копаю. Я делаю, что он говорит. Если он задумал комбинацию на два часа, будет два. Не верите, у него спросите. Игнат почти орал, от раздражение. Ему было все равно. Злая смертоносная решимость загнать этих гадов в тупик поборола страх, подавила инстинкт самосохранения. В нем проснулся боец, смекалистый солдат, каковым никогда не был. Сработало. Бандиты примௌкли и покорно глядели на дисплей. Заложник купил уже подупавших акций ВТБ на весь остаток, плюс несколько сотен взял в долг у биржи. В графе плечо показалась искомая цифра 25%. Критическое число. Теперь, как отлично усвоил Игнат за долгие месяцы биржевых сражений, любое падение стоимости купленных им ценных бумаг вело к безоговорочной компенсации. То есть биржа забирает его акции сама, насильно без спроса и продает их по сиюминутной, упавшей рыночной цене, нанося удар по его карману. Заполошить и бояться было нечего. А вот без него это самое неприятное, что может случиться с биржевым игроком. Так разорялись рисковые миллионеры. Также решил разорить себя и полковник Балонский, дав последний бой своим мучителям. Он чувствовал, что сейчас рынок пойдет дальше вниз, и заметная часть его жалких денег на счёте растает. И так еще несколько раз. И хрен они пополнят счет. Только он лично или по доверенности. Тогда пусть везут к нотариусу, а там видно будет. Вдруг представится шанс. А если рассверепеют и убьют, тем лучше, скорее отмучаюсь. Игнат знал. Игнат хорошо знал более невезучих, бездарных биржевых стратегов и тактиков, чем они с Гошей рынку еще не попадалось. Поэтому играл наверняка, Поддавки с биржей, Поддавки с судьбой. Он не учил одного, короткую, дикую, дополошенную да эпоху, все их сгошные намерения и планы рушились, все покупки приводили в конечном счете к поражению, словно кто-то могущественный и зловредный издевался над ними персонально. И теперь случилось ровно то же самое. Подслушав намерения Игната, этот великий биржевой шутник без промедления устроил подлянку. Ровно через 15 минут, когда обе заинтересованные стороны уже теряли терпение, Банковские и Газпромовские акции, исполняя дьявольскую волю, рванули вверх. Но как? В среднем на 3%. Игнат и Бося воспряли, каждый вследствие своих эмоций. Бося осклабился и с уважением, поглядев на римского юношу, велел: "Ну чего ждешь? Продавай, снимай навар". Проклиная все на свете, Игнат зафиксировал прибыль. Была она ничтожна, всего 38 рублей, но для показательных выступлений в самый раз. Начинаю вам верить всерьез, Игнатий Васильевич, похлопав его по плечу изрек зрёк и ему, пацану вашему Римскому. Ну чего сидим? Погнали дальше, проверим еще разок. Который час? спросил Игнат в надежде, что биржа скоро закроется. А они до каких работают? «Да без четверти 7? Нормально, у нас еще полчасика есть. Давай, гони. Чего там статуэтка подсказывает? Игнат Пануров взглянул на нового партнера. Медный лоб примского юноши источал тоску поточного производства провинциальной литейной фабрики. Игнат вывел на экран несколько акций второго эшелона, в том числе по старой памяти и акции того злополучного Сатурна, которые когда-то спалили их с Гошей убогий Капитал. Оборот во втором эшелоне обычно очень мал. Торговля идет вяло. А он так устал, он испытывал такое разочарование и бессилие, что решил отложить свой план на завтра, продумав наиболее надежный путь к саморазрению. Потому и купил по старой памяти с последней надеждой на все деньги этого Сатурна. Еще раз мысленно материв хреново габиста Альбертика, подставившего их тогда нещадно. За 30 минут до закрытия они уже точно не колхнутся. Он безучастно, невидящим взором глядел на монитор, чего нельзя было сказать о приободрившихся похитителях. И если дремучий Лапаухин смутно представлял, что происходит, продвинутый Босев вполне освоился и словно за лошадью, на которую поставил на бегах, с азартом следил за движением цифр в прямоугольничке Сатурна. Цифры не двигались. За 10 минут до конца Игнат обратил внимание, что кто-то заявил покупку сразу 10.000 акций. Цена приспустилась и тот час подскочила на треть процента. И вот еще одна покупка, еще, еще, и вдруг заявка на 50, потом на тысяч. Игнат не верил своим глазам. Акции Сатурна с бешеной скоростью стали подниматься в цене, словно ракеты взмыли к планете, давшей имя этому акционерному обществу. За 2 минуты до закрытия торгов случилось натуральная вакханалия. Сатурн скупали так бешено, будто именно в него решили вогнать все ресурсы российских и иностранных трейдеров и брокеров, весь капитал инвестиционных компаний. "Продавай, сука!" завопил Бося в неистовстве, хрястнув Игната по спине своей культуристской дланью. Игнат, не владея собой, дрожащими пальцами выстроил продажу и щелкнул мышкой. Акции ушли с прибылью в 6%. Ровно через минуту торги прекратились, сотни цифр замерли, будто остановленные взмахом дирижерской палочки на финальном аккорде симфонии. А финалом дирижировал, получается, Игнатий Васильевич Болонский, считывающий ноты из непознанных глубин сознания бессознательно медной железной статуэтки воятеля Бабикова. Откуда было знать Игнату, что через пять минут после безумной ленивой покупки акций по каналам информационных агентств прошло сообщение о том, что олигарх-миллиардер Олег Карабаска приобрел контрольный пакет ПАО Сатурн, присоединив это средних размеров предприятия к своей могущественной империи. Молодец, старик. Бося в сердцах обняла Горошенова Игната и даже Лопаухи одарил пленника восторженным комплиментом. «Нехило!» Сейчас пожрать тебе принесем по высшему разряду. Будешь жить у нас как у Христа за пазухой. Как денег доложить, я без тебя узнаю. Ваше дело теперь бабло чеканить. Денег в долг я найду. Начнем миллионов с пяти. До ста догоним, выпущу тебя на все четыре стороны. На этой высокой оптимистической ноте Бося поднялся на пару ступенек по лестнице к подвальному люку, откинув его и исчез. За ним последовал Лопоухий, покровительственно добавив: "Мяс тебе принесу, для мозгов сила нужна". И в этот момент Игнат услышал оттуда сверху матерный вопль, сильный грохот, звон бьющейся посуды. Через долю секунды Лапаухий, еще не успевший выпростать ногу из подвала, рухнул с лестницы на пол рядом с Игнатовой кушеткой. Удар страшной силы пришелся ему, видимо, в челюсть. А при падении очень неудачно провернулась шея, хрустнула и сломалась. Поэтому звуков он больше не издавал и не шевелился. Тихо стало и наверху, в помещении сторожки. Там здоровяк-культурист Бося сперва обнаружил перед собой незваного гостя, успел издать крик и в долю мгновения получил внезапный, стремительный, неотразимый удар ребром ладони под подбородок. Это был коронный, годами отработанный удар тхэквондо в исполнении ноги Бина Бандерса. Сила регулировалась конечной задачей: убить сразу или вырубить с непредсказуемыми последствиями для горла, бронхов, гортани и всего речевого аппарата. Выполнялась задача номер два. В люке показалась курчавая голова симпатичного мужчины. Он улыбнулся и произнес. "Игнатий Васильевич, не пугайтесь. Я ваш избавитель". Меня послали Гоша Еутинский. Вы свободны, уважаемый. Сейчас я вам помогу. Надо сматываться побыстрее, тем более что друг ваш Георгий Арнольдович сгорает от нетерпения вкатать вам очередной мат.